И Ирин. Вот и все, можете открывать глаза. Девушка медленно открыла глаза, понимая, что вокруг нее что-то неуловимое изменилось. Последнее, что она помнила, это было то, что на планете, где она потерпела аварию, наконец-то закончился сезон дождей. Говоря откровенно, девушка была просто в шоке от того, как природа издевается над местной живностью. У нее создалось четкое впечатление, что за эти два месяца на поверхность планеты вылилось целое море воды, если не сказать, что океан. Хуже всего было то, что наследница Великого дома Маур так и не смогла добиться нормального отношения к себе со стороны местного аборигена. Этот дикарь абсолютно игнорировал любые правила приличия и, несмотря на то, что находился в присутствии молодой и красивой наследницы Великого дома, старался как можно меньше обращать на нее внимание. Ситуация усугублялась тем, что Саирин просто не могла покинуть это место, в котором они оказались заперты бесконечными потоками воды, льющимися с неба. Хорошо еще, что в наборе спасательной капсулы она обнаружила палатку с минимальным набором удобств, а то ей пришлось бы спать на той горке шкур, которую он ей выделил. И как только можно на этом спать, ведь там наверняка водятся какие-нибудь паразиты. Представив себе это, девушка не сдержала дрожи, которая передернула все ее тело. Честно говоря, если бы этот сезон дождей продлился дольше, то она бы наверняка не смогла бы сдержаться и постаралась бы как-нибудь нахамить этому парню. Ведь он никак не реагировал на нее. Саирин Димаур не понимала, почему у нее такая тяга к общению с этим молодым разумным. Раньше она за собой подобного не замечала. Но только не в этот раз. Хотя он и был дикарем, но при этом он умел чувствовать прекрасное. Это было странно, учитывая его отношение к ней, но изделия из кости, которыми он занимался каждый день, при этом не забывая про регулярные тренировки с оружием, вынудили девушку пересмотреть все свои мысли и подозрения в отношении этого разумного. Да, может быть, он и был необычным, но он все же продолжал оставаться дикарем. Надо же было до такого додуматься, установить у себя в пещере самый простейший санузел. И как им пользоваться? Саирин с большим трудом научилась пользоваться душем, так как тут все работало без нейросети. Вы можете себе представить такой анахронизм? Нужно было руками регулировать температуру воды, напор воды, да как такое возможно. Девушка привыкла к тому, что у нее уже заранее в нейросети настроена программа для подобного. У себя дома, да и где бы она ни была на территории Содружества, стоило ей только войти в душ, как тут же подавался нужный ей напор воды, и нужная температура была соответствующая. А тут... Жуть какая-то и как он вообще там живет, хотя в последние дни девушка уже перестала реагировать на него. Ей даже импонировало то, как он просто молчит. Его косые взгляды ярко-фиолетовых глаз заставляли сердце девушки трепетать, словно маленькая бабочка, попавшая в банку. Она пыталась найти выход, найти способ, чтобы хоть как-то разговорить этого незнакомца. Где-то в душе она понимала, что, возможно, когда-то его обидела. Странностью было то, что она никогда не чувствовала подобного никому из своей расы. Может быть, она найдет способ использовать этого дикаря в своих личных целях. Кто знает, как дальше повернется судьба. Главное, чтобы он подчинился, когда она захочет вернуться на станцию, откуда у нее будет возможность отправиться домой. Честно говоря, никто не догадывался о том, что она будет чувствовать себя в безопасности в его присутствии. Даже она сама. Но однажды ночью она проснулась с криком, потому что ей приснился ужас. Она снова была на разбитом корабле, но только спасательной капсулы рядом не было. Кошмар ситуации заключался в том, что ее корабль падал на звезду. Девушку не интересовало то, какая это была звезда. Факт оставался фактом. Корабль потерпел бедствие. И совершенно неожиданно для Саирин ее за руку взял этот парень. И она почувствовала какую-то странную защиту и огромное спокойствие, которое охватило ее душу. Именно поэтому она и проснулась. Проснулась от того, что ей почему-то до жути захотелось, чтобы этот парень продолжал держать ее за руку. И не отпускал ее никуда одну. Честно говоря, она не чувствовала себя такой защищенной, даже находясь на борту флагманского линкора своего великого дома. А на минуточку надо было отметить, что на борту этого корабля находилось несколько сотен аграфов, которые были преданы ее семье. «Преданы ее семье?» – девушка задумчиво усмехнулась, понимая, что в этой фразе есть двоякое значение. Одно слово «преданный» могло звучать по-разному. «Например, те же самые предатели, которые постарались напасть на ее корабль, наверное, сейчас уже празднуют свою победу. Да, они не захватили ее, но ведь никто так и не узнал о том, что они совершили. Это тоже, хоть и маленькая, но победа. Хотелось бы увидеть их глаза, когда она вернется и займет свое место, которое принадлежит ей по праву». Интересно, как они будут реагировать на то, что Саирин станет главой Великого дома Маур. Как они тогда запляшут? Ведь она сразу же припомнит им все, что они натворили, когда пытались поймать ее в свою ловушку. Неужели они думали, что она про это забудет? Честно говоря, за эти два месяца проливных дождей она уже даже перестала об этом думать. Решение было принято. Месть. Месть за все эти ее мучения, за молчание этого парня, который вместо того, чтобы сделать все возможное, чтобы она не скучала, почему-то вел себя так, словно ее рядом вообще не существует. Да, она с большим трудом сдерживала позывы рвоты, когда видела то, что он ест, но, может быть, ситуация была такова, что ему просто нечего здесь больше есть». Попытавшись аккуратно оставить на виду у него брикет концентрата, который имелся в запасе набора из спасательной капсулы, девушка была неприятно удивлена тем, что этот парень абсолютно никак не отреагировал на еду, которую она ему выделила. Он не отреагировал на этот брикет и не попытался даже его украсть. Хотя она очень на это надеялась, ведь тогда она смогла бы заговорить с ним, обвинить его в том, что он посмел украсть у нее еду. И в результате Сейрин могла вынудить его стать ее слугой. И тогда даже здесь у нее был бы слуга. Слуга, который был бы вынужден выполнять ее приказы. Естественно, что первым приказом она немедленно приказала бы ему выбросить все это скисшее мясо, которое он ест. Еще такого ей не хватало. Конечно, она отлично понимала то, что пищи, которая находилась у нее в рюкзачке, на двоих разумных могло бы и не хватить. Но так ничего в этом особенного не было. Поголодал бы немножко. Зато бы как следует подумал о том, как он себя ведет в присутствии своей хозяйки. Но в данном случае ситуация была настолько неоднозначной, что она просто растерялась. Создалось впечатление, что его абсолютно не интересует концентрат, который она ему так милостиво предложила украсть. Неужели это скисшее мясо для него было вкуснее, чем обычный безвкусный концентрат, которого ей хватало на целый день? Что же было в этом такого странного? Нет, не подумайте. У Саирин не появилось желания попробовать это странное скисшее мясо, которым он питался. Она еще не настолько себя не уважала, но факт оставался фактом. Такая, вроде бы, безобидная ловушка полностью провалилась, а парень стал еще больше от нее отдаляться. И это его поведение расстраивало девушку еще больше. Сама она не могла обратиться к нему. В данном случае ей не давалось сделать это воспитание. Ведь она была наследницей великого дома. А значит, он должен был сам чувствовать то, в чем она нуждается, и не вынуждать ее идти у него на поводу. Все должно было быть наоборот, но она понимала, что время идет, а результата все не было. Скоро должен закончиться сезон дождей, и тогда он должен будет проводить ее до ванпоста, где за ней прилетит челнок. Естественно, что воспитание нормального гражданина-содружества вынудит его проводить ее до безопасного места. А где у нее начнется такое безопасное место, решать будет она сама. Естественно, что это место – ее домашняя резиденция. Решив, что она поступит именно так, девушка уже привычно с немного брезгливым выражением лица, внимательно посмотрела на то, что он делает. Честно говоря, она с огромным трудом сдерживала на своем лице эту странную эмоцию. Ей так хотелось восхищаться тем, что она видит. Но нельзя было показывать своего предвзятого отношения. Парень действительно был в чем-то гением. Она никогда не видела подобных изделий из различных предметов в виде кости. Где он их брал и каким образом умудрился видеть все эти узоры, девушка не понимала. Но ей и этого было достаточно. Она видела перед собой произведения искусства, среди которых не было ни одного одинакового. Различные браслеты, цепочки, а также и кулончики, вырезанные из кости, поражали воображение молодой огравки. Одни только эти костяные мечи и ножи, чего только стоили. Девушка не зря прослыла одной из самых образованных, разумных в содружестве. Она знала, что за эти предметы коллекционеры отдадут огромные деньги. И ей становилось даже немножко жутко, когда она понимала то, в какой сокровищнице она сейчас находится. Одни только стоэтки, вырезанные из кости, могли уйти с аукциона за десятки миллионов кредитов. Особенно учитывая то, что он все это делал сам, собственными руками. Одни только упоминания того, что эти поделки сделаны из натуральных материалов в виде кости и сделаны руками разумного, уже могли поднять цену этих предметов на невообразимую высоту. Попытавшись продавать подобное с аукциона, можно было увеличить их стоимость в десятки, а то и в сотни раз. даже аграфы. Представители великих домов славились тем, что с большим удовольствием покупают самые невероятные безделушки для собственных коллекций. Право иметь коллекцию становилось привилегией самых обеспеченных разумных в галактике. Она сама тоже собиралась начать собирать собственную коллекцию. Вот только с чего ей начинать. Внезапно Саирин поняла, что проще всего будет начать собирать именно эти поделки. А что тут можно сказать? Этот парень фактически у нее в руках, а значит будет делать эти поделки для ее коллекции столько, сколько она захочет. Хотя у него и немного странное поведение, но это было вполне понятно. Он просто терялся в присутствии такой красавицы, и поэтому не знал, как к ней подойти. Естественно, что она не собиралась давать ему даже малейшего повода, ведь кто он, а кто она? Максимум, на что он способен, это с унижением преподносить ей свои изделия. Но странность ситуации была в том, что до сих пор он ни разу не попытался этого сделать. Хотя за эти два месяца не только успел доделать мечи, которые заняли свое место на стене этой пещеры, но и вырезать парочку-тройку дополнительных статуэток, не считая нескольких браслетов. И ни одно из этих изделий он так ей не предложил. Наверное, я считал, что они просто недостойны ее красоты. Но Саирин видела сама, что она с большим удовольствием взяла бы пару-тройку таких браслетов и одела бы на какой-нибудь торжественный прием. Да, они с виду были немного простоваты, но их ценность была не в этом. Ценность была в красоте, материале, а также и руках мастера, который их изготовил. Честно говоря, девушка еще никогда не видела такого увлеченного разумного, который бы занимался своим любимым промыслом буквально любую свободную минуту. А их у него было довольно немного. Ведь она видела то, как он постоянно тренируется. Более того, она заметила и то, что он довольно часто сидит, словно спит в положении сидя. Сейрин знала, что таким образом обычно тренируют свои способности операторы-пси. Но тут было что-то непонятное, ведь она сама была довольно хорошим оператором ПСИ. У нее был уровень Б-класса, а тут было что-то непонятное даже для нее. Несмотря на свой довольно сильный уровень, девушка не могла никак воздействовать на разум этого парня. Ведь она была неплохим переговорщиком, в нужный момент подталкивая оппонента к нужному для нее решению. Все думали, что она всего лишь эмпат. Специалист, который может чувствовать эмоции. Такие операторы-пси тоже были полезны при переговорах, ведь можно было в любой момент уловить нужные эмоции и начать их подталкивать. Но ее способность была немного в другом направлении. Она не только улавливала чужие эмоции, Саирин могла их проецировать, то есть если ей нужно было, чтобы кто-то стал ей другом, девушка могла вынудить его, спровоцировав ему нужную эмоцию. И разумный, сам того не желая, становился самым ярым из ее приверженцев. Но только не в этот раз. Этот парень был настолько необычен, что даже все ее усилия пропали даром. Он словно абсолютно не ощущал ее присутствия поблизости. Девушка пыталась уже откровенно давить на него, но ничего не получалось. В конце концов, не выдержав этого отношения с его стороны, Сейрин принялась давить на него ничем не прикрытыми эмоциями любви и страсти. Но он снова абсолютно никак не отреагировал, и это выводило ее из себя еще больше, ведь по сути любой разумный уже стал бы ее рабом, готовым ради ее милой улыбки на все, буквально на все. Когда-то, когда она была еще довольно молода и только поступила учиться в академию, она таким образом отбивала женихов у своих подруг для того, чтобы прослыть первой красавицей в империи Аграф. Хотя она была действительно красива, всегда находились идиоты, которые видели красоту у других девушек. Это ее всегда бесило и вынуждало поступать так даже со своими лучшими подругами. Таким образом она доказала свое превосходство. Но в этот раз она наткнулась на какого-то странного разумного, который абсолютно не поддавался ее давлению. Это было странно по той причине, что сколько бы она ни напрягалась, но все равно не видела в нем никаких способностей. В ее поле зрения, пси, он выглядел словно какое-то серое пятно. И в этом была вся главная странность. Это серое пятно словно ускользало от ее попыток воздействия. Со временем девушка поняла, что для нее теперь дело чести подчинить себе этого разумного, вынудив его действительно стать ее настоящим слугой. Она старательно давила, пытаясь взломать эту странную и неуловимую защиту. Честно говоря, сколько бы она в прошлом не училась, но ни разу не сталкивалась с подобным. Поведение этого парня было для нее непонятно, а его защита, несмотря на все ее попытки хотя, возможно, и выглядела странной, но при этом была очень действенной. Саирин видела разное – активную и пассивную защиту в диапазоне Пси. Тут же ничего подобного не было, создавалось впечатление, что его просто не существует, но ведь она сама отлично его видела перед собой. Все это еще больше сбивало ее с толку. Совершенно неожиданно Саирин поняла, что вполне возможно рядом с ним находится какой-нибудь артефакт древних. Она слышала про подобное и даже пару раз видела подобные артефакты, хотя их воздействие было немного другим, чем то, что она наблюдала сейчас. Артефакты древних защищали разумных, создавая словно какой-то мощный кокон вокруг их разума. Тут же ничего этого не было. Сначала она подумала, что этот парень тоже довольно сильный оператор ПСИ, просто хорошо скрывает свои способности. Но сколько бы она ни разглядывала его внутренним взором, ничего подобного просто не видела. У любого оператора ПСИ его собственное поле должно занимать довольно крупный объем, тут же этого не было. Даже ее поле было в несколько раз больше, чем то, что он мог бы спроецировать, даже в момент напряжения. Но почему же он тогда целыми днями может сидеть в позе медитации? Чего он таким образом пытается достичь? Может быть, это его странная защита и есть результат занятий, которыми он занимается каждый день. Если это так, то девушка впервые столкнулась с подобным искусством. А значит, ей нужно будет это тоже изучить. Хотя она, конечно, подозревала, что все-таки ее старания не пропали зря. Ее воздействие имело нужный эффект, но просто он был настолько дикий и необузданный, что просто терялся в своих эмоциях. Только эти мысли грели душу девушки, подталкивая ее еще больше воздействовать на этого разумного. Но явных результатов она так и не видела. Совершенно неожиданно для себя она поняла, что сезон дождей закончился, а значит наступило время действовать. «Ну что же вы, поднимайтесь уже!» Саирин медленно открыла глаза и села. Неожиданно для себя поняла, что находится в каком-то медицинском центре. И медкапсула, в которой она находилась, явно ей об этом говорила. Удивленно осмотревшись, она заметила стоявшую рядом молоденькую девушку, которая явно имела отношение к народности Слакса, чьи представители проживали на территории Федерации Небей. Обстановка вокруг настолько отличалась от той обстановки, к которой она привыкла за последние пару месяцев, что девушка просто растерялась. Заметив приглашающее движение хозяйки этого помещения, она медленно выбралась из медкапсулы и подхватила состоявшего рядом стула универсальный комбинезон УВЕКС, который там находился. Одевшись, она молча посмотрела на девушку, которая пригласительным жестом махнула ей. Разговоры тут были излишни. Ее нейросеть уже подключилась к сети научной станции Федерации Невеи, на борту которой она сейчас находилась. Но как она сюда попала? Добрый день. Могу я узнать, с кем имеют дело? Войдя в указанный кабинет, Сайрин столкнулась с пожилым представителем расы троллов, который хмуро смотрел на нее. По его зрачкам различия можно было понять, что перед ней полковник. Более того, по идентификатору сидевшего перед ней разумного, девушка поняла, что видит перед собой начальника службы безопасности научной станции. Службы безопасности федерации? Честно говоря, сталкиваться с этими разумными ей бы очень не хотелось, но выбора не было. Ведь только от него она сможет узнать то, каким образом она совершенно неожиданно для себя оказалась на станции. Единственное, что она помнила, так это свой радостный крик, что сезон дождей наконец-то закончился. Дальше она уже ничего не помнила. Такое ощущение, что тьма окутала ее разум практически сразу после того, как она поняла, что вода, льющаяся с неба все последние два месяца, наконец-то прекратила это ужасающее действие и у нее появилась возможность вернуться к цивилизации. Честно говоря, в тот момент ее эмоции просто зашкаливали, и девушка была согласна простить этому наглецу его странное поведение. Более того, она намеревалась забрать его с собой, ведь ей нужно было каким-то образом вынудить этого разумного подчиниться ей и пойти у нее на поводу. Более того, она намеревалась изучить его защиту в своих лабораториях, ведь сколько бы она ни проецировала на него эмоции, У нее ничего не получалось. Это она поняла в последний день. Но, как результат, просто провал в памяти. Что же произошло? Колонист доставил вас до поста номер 24. Видимо, девушка задала этот вопрос в голос, раз офицер решил ответить на ей на него. Странность ситуации состоит в том, что никто не знает, как вы там оказались. Колонист отказался о чем бы то ни было разговаривать с скинтом Аванпоста, хотя у нас были планы на общение с ним, но выбора не было. Он принес вас, и то, что был обязан по договору, а потом молча ушел. — Как ушел? — Саирин нахмурилась, не понимая всего происходящего, словно пытаясь допросить офицера, сидящего перед ней. Видимо, тот также был удивлен происходящим, что принялся рассказывать ей о том, что эта планета, на которой она оказалась, находится под юрисдикцией Федерации Невей. А они просто изучают агрессивную флору и фауну этой планеты. Удивлением для офицера было то, что после сезона дождей колонист, проживающий на этой планете, совершенно неожиданно для них принес свою гостью, которая там оказалась неведомым для них способом. Когда она рассказала про то, каким образом оказалась на планете, полковник нахмурился. Оказалось, что аномалии в этой системе не позволили научной станции вовремя заметить появление поврежденного корабля, принадлежавшего империограф Этот корабль был замечен сенсорным комплексом только тогда, когда уже взорвался. Понимая сложность ситуации, Саирин была вынуждена обратиться с просьбой к этому офицеру. Ей нужно было срочно вернуться в империю Аграв и, желательно, по дипломатическим каналам Федерации. Девушка просто уже никому из представителей знати своего государства не доверяла. Даже послу. Естественно, что известие о том, что она является наследницей великого дома Маур, заставило офицера занервничать. В этом не было ничего удивительного. Но его странная нервозность так поразила девушку, привыкшую за последнее время к абсолютному игнорированию своего положения со стороны того странного дикаря, что она даже удивилась. Все последующие расспросы для Саирин были вполне нормальны, ведь она не видела ничего удивительного в том, что офицеры интересовали некоторые нюансы произошедшего с ней на планете. Но что она могла ему рассказать? По сути, рассказывать ей было нечего. Эти два месяца она провела словно в тюрьме. Разумный, который ее спас, старательно игнорировал Ирин. Девушка даже не знала его имени. Когда она поняла эту странность, Саирин растерялась. Оказалось, что этот парень привез ее к аванпосту в бессознательном состоянии. Видимо, он не собирался тратить время на разговоры с ней. И к ее ужасу не собирался с ней никуда отправляться. Уже находясь на борту военного курьера, который отвозил ее на центральные планеты Содружества, девушка вдруг поняла, что он абсолютно никак на нее не отреагировал, словно она просто была для него какой-то помехой. Это понимание настолько жестоко ударило по ее самолюбию, что наследница Великого дома Мауру замкнулась в себе и достаточно долго не желала ни с кем общаться. Ей было некогда разговаривать с разумными, которые ее окружали. Естественно, что при возвращении на территорию Содружества ей сначала пришлось выдержать довольно серьезный разговор с генералом службы безопасности Федерации Нивей. Того интересовало, каким образом она попала в ту самую систему. Честно говоря, она не понимала подобного интереса. Тем более, что она не знала даже координат той системы. И когда сотрудники Службы Безопасности Федерации поняли это, все вопросы к ней просто отпали. Дождавшись на одной из центральных планет Федерации эскадры из своего великого дома, Саирин уже под надежной защитой отправилась домой. Новости, которые ей сообщил адмирал этой эскадры, были очень неутешительные. Отец все же скончался. И теперь она была главой Великого Дома Маур. Из ее имени ушла приставка «Ди», и теперь Саирин Маур автоматически становилась членом Совета Глав Великих Домов Империи Аграф. Так что никаких новых сюрпризов ее на обратном пути уже не ожидало. Конечно, нашелся бы какой-нибудь умник, который бы заявил ей о том, что даже сейчас можно было бы попытаться выдать ее насильно замуж. Попытаться можно было бы. Только ничего бы не изменилось, так как она была главой Великого дома, и тот, кто попытался бы на ней жениться, стал бы всего лишь консортом. Консортом, который является всего лишь бесправным предатком к ней. Таковы были законы империограф, и тут ничего нельзя было сделать. Ведь если бы она все же вышла замуж до того, как была бы объявлена наследницей, то тогда еще были возможны варианты, но только не сейчас. Сейчас ей нужно было принимать дела своего великого дома и заниматься ими уже в полном объеме самостоятельно, хотя в глубине души девушка чувствовала какую-то странную боль и пустоту. Когда она забирала свои вещи, которые ей отдали на станции, среди них она абсолютно случайно обнаружила браслет. Тонкий резной браслет сделанной из единой кости какой-то твари. Тончайшие узоры покрывали всю его поверхность, напоминая Саирин о том, как она провела два месяца в одной пещере вместе с этим странным разумным с фиолетовыми глазами. Стоило ей только посмотреть на этот браслет или даже ощутить его на своей руке, как тут же перед ее глазами появлялись его грустные и задумчивые фиолетовые глаза. Она терялась и просто не могла даже вспомнить то, что ей нужно было сейчас делать. Ситуация была настолько странная, что она просто потерялась. С ней никогда такого не было. Хуже всего было то, что этот парень каким-то невероятным способом сумел разгадать ее игру против него. Разгадать и выиграть у нее все фигуры. Ведь теперь было понятно, что он просто оглушил ее, а потом и чем-то опоил чтобы она не пришла в себя до тех пор, пока он ее доставляет до поста. Все это ей рассказал медик с научной станции, который обследовал девушку после того, как ее доставили челноком с поверхности планеты. Честно говоря, она с большой радостью бы сейчас отправилась к той планете, чтобы поговорить с этим разумным по душам. Какое он имел право решать за нее, чего она хочет? Может быть, она хотела бы еще задержаться на этой планете. Значит, он не имел права с ней так поступать, ведь она даже с ним не попрощалась. Неожиданно для себя девушка замерла, ведь она действительно не успела взглянуть в его фиолетовые глаза и предложить ему отправиться вместе с ней. Видимо, он заранее понимал это и боялся, что не сможет ей отказать. Именно поэтому он решил поступить с ней таким образом. На глаза Саирин неожиданно для нее навернулись слезы. Что же с ней происходит? Почему она себя так странно чувствует? Ведь было же понятно, что все, что с ней произошло, сейчас даже лучше, чем то, что могло бы быть. Этот парень сделал все так, чтобы она даже не считала себя в чем-то ему обязанной. Ведь он в последний момент нанес ей удар и таким образом фактически нивелировал все свои заслуги перед Великим Домом Маур. Но она сейчас даже почему-то не думала об этом. В первую очередь она думала об этой обиде, которую он ей нанес тем, что решил за нее. Стоит ли ей оставаться на планете или же нужно отправляться домой? Кто он такой, чтобы решать за нее подобные вопросы? Но, несмотря на все свои попытки разозлиться, девушка не могла ничего придумать. Перед ее глазами стояли его печальные глаза, которые грустно смотрели на очередную подделку из кости. Честно говоря, Саирин не ожидал от того, что он даже подарит ей какой-то браслет. И теперь она его даже не снимала. Носила постоянно с собой, словно напоминание об этих двух странных, но при этом таких насыщенных событиями месяца. Лишь потом, спустя некоторое время, когда она вернулась в империограф и попала в свою столичную резиденцию, девушка прошла медицинское обследование и узнала некоторые нюансы. Оказалось, что в последнее время она слишком часто использовала свой дар и в результате сумела достаточно сильно развить его. Это было неожиданно, но при этом достаточно приятно. Саирин стала более тонко оперировать своими способностями пси, но как только она об этом думала, как тут же вспоминала то, что так и не смогла добиться никаких результатов в отношении этого странного молодого колониста, который спас ей жизнь. Попытавшись пообщаться с более опытными операторами ПСИ, она столкнулась с непониманием. Они просто не знали того, как такое было вообще возможно. Ведь она была оператором ПСИ уровня Б-класса. Сильнее ее были только операторы уровня А-класса. Честно говоря, никто не знал этого, но говорят, что подобными операторами были разве что сполоты. Как оказалось, у аграфов подобных операторов уже нет. Последний не так давно скончался. Это был ее отец. Других операторов уровня а класса у империограф уже не было, и она сейчас была одним из самых сильных псионов на территории содружества. Так как же тогда понимать ей то, что с ней произошло на той планете? Каким образом этот разумный, который был всего лишь простым и достаточно бедным колонистом, сумел противостоять ее давлению? Меньше всего Сайрин переживала о том, как же он сейчас там живет. Только на научной станции она узнала страшную тайну. Она получила ответ на свой самый необычный вопрос. Почему этот колонист использует самый простейший санузел? Оказалось, у этого парня нет нейросети. Это было необычно и странно. Честно говоря, девушка не понимала того, как же кто-то может существовать в содружестве без нейросети. Но факт оставался фактом. Этот колонист действительно не имел нейросети. И поэтому ему приходилось пользоваться самым обычным санузлом. Откровенно говоря, Саирин только сейчас поняла то, по какой причине не могла обнаружить его идентификатора. Ведь нейросеть делает это в автоматическом режиме. Но, находясь на этой планете, она даже не задумывалась о подобных странностях. Хотя, если подумать, то ей следовало бы об этом задуматься. Вокруг этого парня странности так и кипели. Создавалось впечатление, что он буквально наслаждается своей жизнью на поверхности этой планеты. И в этом были самые большие странности. Он живет в свое удовольствие. Даже то вонючее и скисшее мясо, которое он ест, доставляло ему больше удовольствия, чем общение с ней. Когда девушка это поняла, ее душу охватила какая-то ничем не прикрытая горечь. Она не понимала причин для подобных эмоций. Да, может быть, этот разумный не интересовался ею, но тогда ей не нужно было пытаться обращать на него какое-либо внимание. Ведь он был всего лишь каким-то никому не нужным колонистом. Ненужным. Неожиданно для себя девушка поняла, что ей хотелось бы, чтобы он считал себя нужным для нее. И ей хотелось бы, чтобы он думал о ней. Думал о том, что же он ей не сказал. Думал о том, как же она сейчас себя чувствует, находясь вдали от него. Но почему-то ей казалось, что ничего подобного он не ощущает сейчас, словно камень или та же самая кость, которую когда-то кто-то обгладывал, выбив на ней идеальный рисунок. Этот рисунок был настолько прост и красив, что ему не нужно было больше ничего. Осознание этого вынуждало девушку нервничать и переживать. Естественно, что все это изменение в ее поведении было слишком заметно, Окружающие ее разумные начали нервничать, понимая, что глава великого дома Маур не может просто так задумываться, просиживая целыми днями возле огромного окна с видом на сад. А она так сидела. Для нее это было необычно, но она думала. Медленно вращая на руке этот костяной браслет, девушка думала о том, как бы ей все же найти этого разумного, чтобы задать ему свои вопросы. Честно говоря, она даже не знала от того, о чем будет у него спрашивать. Это было не важно. Важно было то, что она хочет задать ему эти вопросы. Теперь она понимала всю глупость своего поведения, когда старательно игнорировала его. Ведь она знала, что таким образом нанесла оскорбление разумному, которое ей отдавал единственную имеющуюся у него пищу, то самое скисшее мясо. Что она своими подозрениями, когда пыталась спровоцировать кражу еды, также оскорбила его. Ведь тот, кто ест подобное и пытается делиться своей последней пищей, никогда не будет воровать у нее еду. Ведь он отлично понимает ценность любой крошки. Но, к своему сожалению, она действительно не знала того, где находится эта странная планета, на которой проживал этот парень. Она понимала, что интерес Службы Безопасности Федерации Невей был очень непрост. Ведь совершенно не обязательно было проводить такой усиленный допрос девушки, которая потерпела аварию и не по собственной воле попала в неизвестную для нее систему. Скорее всего, эта система была засекречена, и работы на той научной станции, которые проходили под надзором Службы Безопасности, имели для Федерации огромное значение. Так что попытаться официальным путем узнать координаты этой системы у нее явно не получится. Для этого надо было быть гением или каким-то специалистом в технологиях ПСИ. Достаточно было просто проанализировать все то, что с ней произошло. Только потом, когда она впервые попала на заседание Совета глав Великих Домов Империи Аграф, где ее торжественно поприветствовали как нового главу Великого Дома, девушка поняла где именно ей удалось побывать это была та самая планета которую так старательно сейчас разыскивала разведка империограф но она не стала об этом рассказывать ведь стоило бы ей только об этом заикнуться как все главы великих домов принялись бы у нее пытаться выяснить подробности произошедшего а говорить об этом с посторонними она не хотела тем более что что то ей подсказывало о том что в результате интереса глав великих домов к этой планете может пострадать тот самый единственный колонист со странно яркими фиолетовыми глазами. А она этого категорически не желала, но ее собственный интерес к этой планете только возрос. Саирин решила для себя, что все равно найдет ее, даже если ей придется потратить на это все ресурсы своего дома. Кстати о ресурсах. Великий дом Ханар был очень сильно удивлен тем, что после ее воцарения в кресле великого дома Маур цены на ресурсы, которые поставлялись на их верфи, значительно выросли. Ведь теперь они отличались от ресурсов, которые закупались с территории Содружества в размере всего лишь на 5%. Злость девушки, которая не смогла воплотить в жизнь свой план по покорению этого странного колониста, вылилась на тех, кто подстроил ей это необычное путешествие в дикий мир странной планеты. Когда они попытались выяснить у нее обстоятельства произошедшего, Сейрин Маур холодным тоном старалась не демонстрировать лишних эмоций, потребовала от них в обмен на уменьшение стоимости ресурсов информацию про ту самую планету. «Хотите получить ресурсы дешевле?» С ледяным спокойствием заявила девушка, глядя прямо в глаза главы их великого дома, при этом также холодно усмехнувшись. «Найдите мне эту систему и ее координаты, положите на блюдечки, и тогда все ресурсы вы будете получать по цене меньше на 10%. На большее не надейтесь, я не забыла еще то, кто предал меня и мой великий дом». Несмотря на все уверения главы Великого Дома Ханар, ему так и не удалось убедить девушку в том, что все произошло без его согласия. Якобы младший наследник решил таким образом упрочнить свое положение. Может быть, раньше она бы в эту сказку и поверила. Раньше, но не сейчас. Сейчас она отлично чувствовала все его эмоции и понимала, что ненависть и злоба, которую он пытается скрыть, на самом деле скрывают его истинные мотивы. На самом деле все произошло именно с его приказа и по его соглашению. Так что в данном случае этому Аграфу обмануть свою противницу не удастся. Да, она и не собиралась играть с ним в подобные игры. Два месяца, проведенные с этим странным разумным, заставили ее передумать произошедшее тысячу раз если не больше. И именно тогда она поняла, что чем больше она будет прощать подобные поступки в отношении себя, тем слабее будет ее великий дом. А слабой она быть не могла. Ведь иначе она не сможет взглянуть прямо в эти фиолетовые глаза. Она не сможет сказать ему то, что хотела бы. И тем более не сможет вынудить его склониться перед собой. Именно поэтому девушка понимала, что она должна быть сильной, самой сильной в империи и содружестве. И если ей это нужно, чтобы хотя бы просто суметь прямо взглянуть в его глаза, она это сделает.